Калифорния, Ньюпорт-Бич, 21 августа 2003 года, 13.42. Трейлер кустарной ржаво-серой окраски опирается на два высоких колеса, понуро клюнув носом землю, отчего пол внутри наклонён градусов на 20. С новыми мобильными домами Орви проще, прицепил да поехал. Но даже самый маленький из них тяжелее раза в полтора, а тягач из Сиджея не сказать, чтобы могучий. Пояснение. Recreational Vehicle. RV. Дословно с английского «транспорт для отдыха». Традиционные для Америки передвижные дома и кемперы различного класса вплоть до весьма люкс-модерновых. Впрочем, для Руиса главное другое. Убитый трейлер достался за бесценок. Внутренняя обстановка также обошлась сравнительно дешево. А с местными бандами он как-то договорился и не очень теперь Приподнять трейлер ручным домкратом, закрепить жёсткую сцепку на два кронштейна в области заднего бампера джипа и вуаля, можно двигаться. В автотехнике я тот ещё спец, но кронштейны явно самодельные. Интересуюсь, зачем такое. Руиз довольно ухмыляется. Я, когда эту систему собирал, хотел устроить, нажал на кнопку и домик отстреливается. Трансформер. Угу, ведь получилось. Даже на ходу работает. Жаль, базовая конструкция для таких подвигов слабовата. Машине-то ничего, разве краску пружинами покорябает? А вот трейлер после отстрела того, гляди, развалится. Все равно круто. Подкопишь деньжат, сделаешь себе новый трейлер. Из алюминиевого профиля на дюралевых трубах. Типа баги для внедорожных гонок. Такой должен выдержать. Это тебе не пластик на железных уголках. Уже думал. Не стоит того. Движок у джипа старый, большой груз ему не вытянуть. «Нет, систему эту я, если на что и поменяю, то на мощный полноприводный автобус или грузовик с жилым кунгом. В таком и семьёй можно обитать». Киваю. Семья – это да. Дело серьёзное и многотрудное. Требует тщательного планирования. И всё равно, как правило, случается в самый неожиданный момент.